Эпилог. Вероника. Я торопливо собиралась в университет, где намечался окончательный выбор будущей специализации. Откладывать дальше было нельзя. Наступил один из самых важных и непростых моментов, который делал нас гораздо ближе к старшекурсникам и будущим специалистам в разных областях магии. Мы с Шейлой готовились к этому довольно тщательно, даже придумали речи на случай, если придется их сказать. Я побаивалась, что от волнения забуду или сами слова, или и вовсе, английский язык. "Шейла уже здесь", сообщил Тео, заглядывая в приоткрытую дверь моей комнаты. "Скажи ей, что я здесь", отозвалась я, заметив его одобрительный взгляд, направленный на мое новое платье из бирюзового шелка. "По-моему, мы не опаздываем", заметил он. Тео хотел сегодня отвезти нас в университет и присутствовать на торжественном мероприятии посвященном тому, что все студенты нашего курса определились со своими целями. Я не возражала. Покидая родной город, я надеялась хотя бы еще раз увидеть Княжевича. Должно быть, только в фильмах бывают эпизоды, когда главный герой догоняет героиню в аэропорту, не позволяя ей уехать. Но я все равно продолжала искать его глазами, когда Регина и водитель Вороничи провожали меня на самолет. И правда, чего я ждала? Когда Дарий имел полное право думать обо мне не лучшим образом после того, как он оказался в темнице, а я согласилась на помолвку и ничем ему не объяснила этот свой поступок. В оставшиеся дни каникул я почти никуда не выходила. Наверное, все истории первой любви заканчиваются именно так, когда ты бессильной разбитой куклой лежишь на кровати, глядя в одну точку и перебирая в памяти фрагменты прошлого, будто мечешься в лабиринте из отчаяний и пустоты. Я упорно винила во всем только себя, и это выжигало изнутри, лишало аппетита и желания что-либо делать. Все мои дополнительные занятия на ближайшее время были отменены. Тео, ушёл, и Миссис Лукас беспокоились за мое здоровье, но я категорически отказывался идти к врачу, встречаться с магом-целителем или надевать какие-либо амулеты, потому что знала, что все это не поможет. Я помнила, как однажды в мою комнату вошел Тео, И когда я никак не отреагировал на его появление, осторожно сел на край кровати. "Как ты? Я приготовил для тебя горячий шоколад", проговорил он. "Спасибо", ответила я, поворачиваясь к нему и пытаясь собрать в пучок растрепанные волосы. "Не стоило тебе беспокоиться. Все нормально. Я просто устала. Я до сих пор не знаю, что случилось, и почему ты в таком настроении. Но хочу что-то сказать. Ты позволишь мне помочь тебе?" Спросил Тео: "Я тут уточнил кое-что". Добавил он, и выражение его лица стало смущенным. "Думаю, я смогу это сделать". Я пожала плечами и задалась вопросом: "Отражается ли на нем мое состояние? Может быть, следовало предложить ему снять наши кольца. Это было бы правильно, учитывая, что я в эти дни вообще практически никому не показывалась на глаза, избегая даже встреч с Хейлой". Тео мягко притянул меня к себе. От неожиданности этого жеста я не оттолкнула его. У него были теплые руки, а от волос хорошо пахло. Я зажмурилась, уткнувшись носом его плечо, а он осторожно погладил меня по волосам. "Тео", что-то прошептал, и я почувствовала, как в меня переливается его энергия. В том, что он отдавал мне, было тепло летнего дня, солнечный свет, пробивающийся сквозь зеленую листву, звонкий смех, запахи луговых трав. Тёплое синее небо. Были качели, когда раскачиваешься на них сильно-сильно и закрываешь глаза, слушай ветер, когда кажется, будто летишь выше деревьев, выше домов, выше облака, похожего на слона в кепке. Было волнение наподобие того, когда идёшь из библиотеки с полной сумкой книг, и в каждой еще не открытая тобой тайна, первая снежинка на варежке и первая зеленая травинка. Храбрые на еще холодной земле. Живая музыка, как смех, как дождь, как бабочки в животе, как перезвон колокольчиков, ароматы пряностей и чая, Ромашковое буйства, разбавленные многоцветием еще каких-то неизвестных ботаники растений. Полная луна, которая то превращается в огонюк и ложится на ладонь, то увеличивается, закрывая собой весь вид за вечерним окном. Густой лес населённый сказочными существами, старый горы с качающимися фонарями и мощенными брусчаткой мостовыми. Белые перинки облаков, непонятно у ног они или над головой, уютный дом с выглядывающей в окно рыжей кошкой, утопающая в траве дорога. Ко мне возвращались самые теплые воспоминания, включая те, когда Дарий возвращался с работы А затем мы готовили ужин и разговаривали о том, что я успела прочитать за день. Память о моих пальцах и его ладони была почти ощутимой и больше не причиняла боли. Все это заставляло меня оживать, будто просыпаясь, медленно выбираться из липкой паутины тоски, в которую я с каждым днем погружалась все сильнее, снова наполняясь силой для того, чтобы радоваться, улыбаться, бороться, надеяться, ощущать себя живой. Я не знала, сколько прошло времени, но вскоре я уже пила горячий шоколад, впервые за последние дни по-настоящему чувствуя вкус напитка. Теу удалось спасти меня от моих собственных тяжелых эмоций, поделившись своей энергией, теплом, силой, и я была за это ему благодарна. Но продолжала любить Дария и знала, что едва ли когда-нибудь перестану скучать по нему. Каникулы закончились, Я вернулась в университет. Возобновились и дополнительные занятия. Я по-прежнему старалась быть занятой, наверстать упущенное, узнать как можно больше. Шейла была очень рада тому, что я снова могла составлять ей компанию в прогулках по городу и многочисленным магазинам. В свободное от учебы время я все еще оставалась фиктивной невестой. Мои знания латыни продолжали казаться недостаточно хорошими. А Мартин мог снова попытаться воздействовать на меня на расстоянии, чтобы запугать. Но я чувствовала, что стала сильнее и была готова к новым испытаниям, которые могла принести жизнь в магическом мире. Теперь я признавала его и хотела стать в нем своей. Так что ты в итоге выбрала в качестве специализации? полюбопытствовал Тео, снова заглядывая в комнату. Он задавал мне этот вопрос уже не раз, но я отвечала, что хочу еще немного подумать. Пока есть такая возможность. Теперь я была готова ответить магию созидания. Конец первой книги. Читали Олег и Галина Кейнс.